Глава четырнадцатая. Этот кусок леса был мертвым. Черные деревья были опутаны чем-то вроде белосой паутины. Сухие стволы тут не лежали в повалку, а так и остались стоять, словно упругое, полупрозрачное полотно удерживало их в этом положении. Внизу была вода, как и в остальном лесу, только тут она была довольно прозрачной. При ярком свете солнца под некоторыми ракурсами я даже мог разглядеть дно. Его выстилала все та же белесая паутина, а кое-где виднелись чьи-то исполинские кости. Я представил себе, какой паук мог все это дело сплести, и мне стало не по себе. Но любопытство было сильнее. Наверное, я вообразил себя Фроду, который должен одолеть Шеллоп, не иначе. Лишь подлетев поближе к одному из стволов, я понял, что белесое образование не могло быть паутиной. Отдельных нитей не просматривалось, ткань была разной толщины. Это больше походило на гребницу или плесень. Пытаясь примериться, где бы взять образец этой белой штуковины, я сделал несколько витков среди погибших исполинов. В процессе заметил внизу, что это вроде небольшого островка из беспорядочно наваленных камней. Должно быть след древнего ледника, который, видимо, был когда-то в этих местах. Приземлившись, я отключил турбину. Стало очень тихо. Непривычно. Даже с челнока было слышно, что лес наполнялся звуками: жужжанием насекомых, плеском, какими-то вздохами и бульканьем. Здесь же все застыло, точно кто-то покрыл холодные трупы деревьев полупрозрачным саваном. Я достал контейнер для образцов и опустился на корточки, примеряясь, где бы взять образец. Паутены на камнях тоже хватало. Я нашел небольшой изолированный участок, где были тонкие изолированные нити, и аккуратно прикоснулся к ним рукой в перчатке. Сначала я не заподозрил ничего плохого. Ощущения начинались очень медленно, незаметно. Говорят, если кастрюлю с живой лягушкой внутри нагревать постепенно... Она сварится заживо, хотя будет иметь все возможности выпрыгнуть и спастись. Тут было что-то похожее. Может, солнце начало светить чуть ярче, и настроение было ровным и хорошим, несмотря на мрачный пейзаж вокруг. Потом пришла медленно нарастающая эйфория. Этот странный лес вдруг показался мне каким-то родным, теплым, уютным. Нестерпимо захотелось снять шлем. Чтобы вдохнуть здесьней чистейший воздух, что я немедленно и сделал. Легкий грибной запах был удивительно тонким и приятным. Вокруг, словно бы, заискрилась радуга. Кажется, я начал что-то петь и весело смеяться. Рядом была Катя. Я объяснял ей, какое счастье нашел тут в прошлом. Она смеялась вместе со мной. Было совершенно непонятно, как она тут оказалась, но мне было все равно. Самое главное, что я мог свободно делиться своим счастьем. Скоро должны были появиться родители. Я видел, как их новые тела формируются из восхитительной пластичной белой глины, которая была самой жизнью и окружала тут все вокруг. А потом случилось странное. Эта глина, как будто захотела со мной общаться. Она говорила, только не словами, откуда ей знать слова. но я почувствовал ее удивление. Если бы образы, которые она посылала, можно было бы перевести на обычный язык, то послания звучали бы так: что ты такое? Откуда? Где еще такие? Ты мыслящий. Настоящие мысли не бывает среди двигающихся ну ты мыслящий. Ощущение эйфории медленно пропадало, сходила на нет. Меня мутило и тошнило, солнце словно погасло, кажется, меня даже вырвало. Странно, что я не слышал окриков из шлема, небрежно брошенного на каменистую землю. Терпи, так надо. Я возвращаю тебя. Мысли, образы, необъелченные словами, все так же возникали в моей голове. Перед тем, как потерять сознание. Я увидел прямо над собой лицо Кая за стеклом шлема. Он что-то кричал, я не мог разобрать. Я провалялся в медотделе сутки. Сначала, как только пришел в себя, мне было очень плохо. Это было похоже на тяжелое похмелье, те же симптомы. Автоматика сделала все мыслимые анализы на биохимию крови и обнаружила органическое соединение, имеющее сильный наркотический эффект. Я не очень разбираюсь в марсианской органической химии, формулах, символах и условных обозначениях. Если бы это была земная автоматика, может, что-то и сообразил бы. Но марсианский отчет был полной тарабарщиной. Поэтому не могу точно сказать, есть ли похожие вещества на Земле. Но по описываемому в справочнике действию, то, что оказалось в моем организме, было сильно похоже на ЛСД-побед. причем в очень большой дозе, которая обязательно должна была бы меня убить, останься я на островке на полчаса дольше. К счастью, Кай очень рано понял, что происходит нечто нехорошее. У него получилось меня вытащить, а, оказывается, реактивные ранцы могли действовать в режиме сопряжения. Чистка крови, даже при достаточно развитом уровне технологий, дело малоприятное, но, в конце концов, я почувствовал себя значительно лучше, Сохранились образцы этой гадости, спросил я, когда Кай в очередной раз пришел меня навестить. Я очень рад тебя видеть, ухмыльнулся Кай. Я серьезно. Не знаю. Кай покачал головой. Возможно. Все костюмы и оборудование, которое было с нами, я герметически изолировал. Континентный протокол. Все правильно сделал. Я откинулся на подушку. Какой необычный хищник эта штуковина. Кай пересел на табурет возле медицинской койки. Кажется, на Венере было что-то подобное. Нас вроде бы учили. Выделяют химию целенаправленно действующую на нервную систему высших существ. Наши комбинезоны не герметичны. Есть система отвода тепла и влаги. Вот оно и добралось до тебя. Ты о способе охоты? Уточнил я. Да ничего необычного. Среди оседлых организмов на земле такое бывает. Некоторые растения охотятся на насекомых, а еще я слышал, что в моем времени в Забайкале есть травка, выделяющая вещество, действующее как сильный наркотик на животных. Может, поначалу она использовала его для защиты, но со временем лесные звери стали приходить на поляну, где эта травка росла, чтобы умирать специально. Если, например, зверь был смертельно ранен или болен. У него появился способ не страдать, и многие этим способом пользовались. Отрывка таким образом получала нужные удобрения в большом количестве. Кай сделал какое-то странное выражение лица, нечто среднее между отвращением и одобрением. Не уверен, что у нас подобное есть, то есть было. Только не подумай, что я еще не отошел. Но это создание похоже пыталось со мной общаться. Я сделал паузу, наблюдая за тем, как подействуют мои слова. «Как?» — спросил Кай, озабоченно наблюдая за мной. «Не словами, конечно, образами, но почему-то понятными образами. Они как бы сами собой в мозгу возникали». «Интересно. По-твоему, эта штуковина разумна?» «Я не знаю, Кай». Даже в наше время мы удивительно мало знаем о грибах, что говорить об ископаемых представителях. От них ведь почти ничего не остается. Но от самих грибов можно ждать всего чего угодно. Например, в наше время есть такой грибок, который превращает насекомых в зомби. В кого? – переспросил Кай. Я сообразил, что произнес слово зомби на русском. В живого мертвеца, пояснил я. Как это? Спор проникает в организм насекомого и там, питаясь его веществами, создает систему, позволяющую управлять двигательной активностью несчастного. Оно заставляет его подняться куда-нибудь наверх над тропой, по которой часто ходят его сородичи. Пораженное грибком насекомое, повинуясь его командам, вцепляется намертво в травинку или стебель. При этом нервные ганглии насекомого до последнего остаются активными. Насекомое все чувствует, но не может вмешаться. А потом, после долгих мучений, оно умирает. Грибок прорастает сквозь него, формирует споровую коробку и выбрасывает споры на тропу. «Какая веселая у вас биосфера!» Судя по расширенным глазам, рассказ про кордицепс Кай действительно впечатлил. В этот момент в медотсек вошла Таис. «Привет!» сказала она и застенчиво улыбнулась. Рада, что тебе лучше. Спасибо, ответил я. Кстати, где мы сейчас? Это я качку чувствую или это меня пошатывает? Мы идем полным ходом на юг, как ты говорил, ищем материк, ответил Кай. Там погода отличнейшая, вмешалась Таис, и океан чистейший. Я очень хотел поплавать, но Кай сказал, что в здешних морях плавать нельзя. Это так странно. Моё тело помнит, что я люблю плавать. Где же тогда я плавала? «Скорее всего, где-то очень далеко», — ответил Кай с серьёзным видом. «Может, даже не под этим солнцем». «Всё равно я не понимаю, почему тогда мне многие здешние вещи кажутся такими родными, привычными». Да и похоже мы очень сильно. Оттенок кожи только отличается. Наверное, это потому, что я очень любил плавать в солнечном море, а у вас это запрещено. Когда доберемся до нашего времени, или хотя бы близко, обязательно поплаваем, — пообещал я. Мы не делаем этого здесь, потому что знаем, что в море обитает много всяких опасных тварей. — Хорошо, — кивнула Таис. Пойду тогда хотя бы полюбуюсь на море. «На верхней палубе». С этими словами она вышла. «Как долго я был в отключке?» — спросил я. «Два дня». Кай ответил «не сразу». Сначала испытывающий посмотрел мне в глаза. «Ясно», — спокойно ответил я. «Отчалили сразу?» Как только автоматика медотсека дала прогноз по динамике выздоровления. «Почти сразу». «Как с нашей гостьей дела? Как-то себя проявляло?» Я старался, чтобы мой голос звучал совершенно нейтрально, по-деловому. Кай вздохнул и сделал паузу. «Она медленно выходит из шока», — сказал он наконец. «Жалко ее, если честно. Каких-то признаков неискренности или двойной игры я не выявил». «Ясно». Повторил я, поднимаясь с койки и отлепляя многочисленные датчики со своего тела. Процедура была довольно неприятной, я никогда не отличался гладкостью кожи, да и пилиация не увлекался, а обобрать нужные места до того, как что-то к ним клеить, разумеется, никто не догадался. Ты уверен? Осторожно спросил Кай. Автомат рекомендует еще сутки под наблюдением. Я в норме, не беспокойся. «Больницы на меня плохо действуют». «Понимаю». «Какое сейчас время суток?» — спросил я, осматриваясь в поисках одежды. «Вечер», — ответил Кай. «Я собирался снизить скорость, но продолжать идти ночью. Солнце тут яркое, батареи хорошо зарядились. Да, если что, наши комбинезоны и вся одежда, в которой мы были, тоже на карантине. Смена на складе, если хочешь, сбегаю и принесу». — Да не стоит. Я обмотался простыней. — Так дойду. У меня в каюте тоже есть комбез. — Тогда я пойду в рубку. Пока мы на поверхности, думаю, неразумно полностью доверять автопилоту. — Добро, — кивнул я. — Я тебя сменю часов через пять. — Точно сможешь стоять в вахту? — Точно, — уверенно ответил я. — Совершенно. Ночь прошла спокойно. Как я и обещал, я сменил кают через пять часов. До этого успел принять душ и два раза перекусить. В темном небе было множество звезд, и они отражались в зыбкой, но спокойной поверхности океана, создавая иллюзию, что челнок плывет в пространстве где-то на границе двух вселенных. Созвездия, конечно, были незнакомыми, только млечный путь был неизменным, ну или почти неизменным. Если бы я не знал, что мы на Земле, которая когда-то должна стать привычным мне мером, очень легко было предположить, что наш челнок прибыл на другую планету. Ведь жизнь тут другая, и небо другое. И правда, есть ли такая уж большая разница между путешествиями во времени и путешествиями в пространстве? Под утро, когда горизонт уже светлел там, где вскоре должно было подняться солнце. Мои размышления прервал сигнал радара. Впереди, там, где тьма все еще оставалась непроглядной, скрывалась суша. Я остановил челнок в нескольких километрах от берега и включил систему инерциальной динамической стабилизации, чтобы дождаться, когда окончательно рассветет, а сам отправился завтракать. Берег оказался на удивление пологим. Вот только полоса чистой поверхности была очень узкой, не больше пары километров. Дальше начинался ледник. Белая-синяя стена вздымалась обрывом на пару сотен метров. «Маловато для старта, да?» Озадаченно спросил Кай, разглядывая берег. Очевидно, он имел в виду узкую полосу открытого базальта. «Думаю, мы стартуем на леднике», — сказал я. «Уверен?» «Нет», — я покачал головой. Мы сейчас, судя по всему, где-то в каменноугольном периоде. Я смутно припоминаю, что следующий период был холоднее. Значит, лед так просто не растает. А твой план в силе? Что идем короткими скачками, пока ты в режиме? Конечно, подтвердил я. А что значит в режиме? Спросила Таис. Она тоже была с нами на мостике, только здесь были кресла, предназначенные для полета. «Долго объяснять», — ответил я и поспешно добавил, пресекая другие вопросы. А «Значит, стартуем сейчас, садимся на леднике. Глубина километров пятьдесят. Думаю, будет достаточно. И поехали». «Может, тебе надо еще отдохнуть?» — озабоченно спросил Кай. «Все-таки ты едва поправился и полночи не спал?» «Справлюсь», — уверенно ответил я. Удивительно, но я действительно ощущал необъяснимый прилив сил. Должно быть, сказывалась чистка крови. Отдохнем хорошенько, когда до моего времени доберемся. Короткий перелет прошел без происшествий. Мы приземлились на идеально плоском ледяном плато, занесенным небольшим количеством снега. Я заглушил двигатель и активировал контур управления полем стазиса. Наверное, это будет необычное зрелище, — предположил Кайп. Он явно нервничал, причем куда больше, чем перед предыдущими стартами в будущее. Наверно, я пожал плечами и добавил: для меня будет сложновато, но зато так точно безопаснее. Надеюсь, ты прав, тихо сказал Кай. Я готовился войти в режим, но странное дело, именно в этот момент мне в голову пришла очень интересная мысль, точнее не мысль даже, а так. неуверенная ассоциация. Я вдруг вспомнил свои ощущения, когда попал на гребную поляну, и они показались мне смутно знакомыми, словно бы нечто подобное я уже испытывал. Секунду я размышлял, а потом мне не осенило. Там, в космосе, внутри странного ажурного планетоида нечто, будто бы тоже пыталось подчинить мою психику не химическими веществами, конечно. Скафандр все-таки совершенно герметичен, в отличие от рабочего наземного комбинезона, но сам принцип воздействия его идей были очень похожи. На секунду у меня даже возник соблазн задержаться в этом времени, вернуться на ту гребную полянку, но я подавил это желание, сжал зубы, вошел в режим и активировал поле стазиса.